Глава вторая. Я вот в старый добрый, может и бам, хотел строить, а нет. Нет, говорят, сиди лютик в Нерушанском, работай путевым. А что, как по мне, и путевым можно, если жизнь диктует? Старик говорил быстро, нервно, словно Андрей был первым встретившимся ему человеком на безлюдной планете. Ему не терпелось рассказать незнакомцу как можно больше, выговориться компенсируя годы молчания. Пес, положив голову ему на колено, то и дело улыбался и даже кивал, не открывая глаз. И, так сказать, начинает подкатывать к ней. А я ему — Филиппыч, Денис Филиппыч. Слушай, а ты что вообще здесь забыл? Я так подумал, в окрестных лесах окромя древесных грибов-то и нет ничего. Даже этих шампиньонов нет, отродясь не водилось. А вот болото топит там, этого добра тута по горло. Он провел рукой чуть пониже выпирающего кадыка. «Я, собственно, не совсем по грибам. Я, — Андрей помедлил, — был в гостях». «У волка в гостях?» — хихикнул Лютик. «Что ты мне, парень, трешь? Ты на себя-то посмотри. Но тебе борода недельная и майка той же давности. В таком виде только к волку». «А может и к волку?» — буркнул Андрей. «В городе я был». У жены. Бывший, ну и не рассчитал. Выпили мы с нею. Он понял, что на автомате копирует простоватый лютиковский говорок, но не стал исправляться, так понятней будет. Потом как-то само все пошло, вот и остался у нее на ночь. Сожитель, ейный, он едва сдержал, готовый вырваться на волю смех. Стал быть дальнобойщик, фуры гоняет в Финляндию. Я же не сном, ни духом, что он заявится. Пришлось в чем был, и по путям, по путям. Старик слушал его внимательно, раскрыв рот. «В городе, значит?» Медленно, смакуя слово «город», произнес он. «Ну да, ну да. Только я тебе вот что скажу, мил человек. Расскажи ты эту байку в тридцать седьмом, при батюшке Сталине, и мой папашка, он тоже обходчиком был, хоть и немец, тебя бы отвез прямо в НКВД. По елику...» Он поднял верхний очень чистый указательный палец, и собака, истолковав это движение по-своему, коротко и злобно гавкнула. «Нету здесь никакого города поблизости, окромя Нерушанского. А это в другую сторону, вот куда мы едем». «А там...» — он снова ткнул пальцем на серос в Андрея. «И вовсе ничего нет. И не было никогда». Андрей невольно оглянулся. За его спиной весело убегали в туманную дымку ржавые древние рельсы — «Погодите», — не выдержал он, — «но вы же сами. Там депо». «Депо не город», — резонно заметил Лютик. «Там кладбище», — он помолчал. «Поездов. Вот уж сто лет как. А селиться негде, земля кислая, ничего не растет. Гнили одна. И топи кругом. Были волки, да все вывелись, а змей полно. Вот и не живет никто». Как Союз-то распался, там коммерсы эти, лесопилку обустроили, мол, дерево кругом полно, и все ничейное. То есть номинально все области принадлежит. Но кому какое дело было в 90-х то Вот только не пошел у них бизнес. Он замолчал и с каким-то мрачным упорством принялся чесать пса за ухом. А почему не пошел? Ты это, парень, выпить хочешь? Ты не подумай, я не то чтобы алкаш. «Хотя, может, и алкаш. Батя мой алкашом был, не дай Боже. И ничего, жил себе, как люди живут». Он порылся в недрах древнего плаща и извлек блестящую флягу с полуистершимся гербом Советского Союза. Открыл ее, зачем-то понюхал, поморщился и, приложившись, забулькал, дергая кадыком. «Накс, держи!» «Так сказать, виски первосортный!» «Сам гнал! За качество отвечаю!» Андрей, не задумываясь, принял флягу и сделал большой глоток. В горле полыхнуло огнем, перед глазами заплясали веселые черно-белые мухи, и он упал бы, если бы предусмотрительный Лютик, вдруг оказавшись на ногах, не поддержал его за плечо. «Ну-ка, присядь на мое место, вот тут-то, у щенка». «Знакомься, щенок, это Андрей». Он усадил Андрея на продавленный диван, и древний щенок, улыбнувшись, ткнул в него лапы, мол, прорвемся, старик. Вы что, мне, напалм дали? Напал, не напал, но горит. А я тебе так скажу: все, что горит, натурпродукт. Бензин тоже горит, поморщился Андрей и неожиданно раскатисто рыгнул, с удивлением отметив, что пламя из глотки при этом не вырвалось. Так я и говорю. «Натур-продукт. Бензин из чего делают? Из нефти. А нефть — это что?» «Это трупета. Это. Так жизнь на планете и держится на смерти. Вечный баланс!» Он сделал еще один глоток и крякнул. «А коммерсы эти не учли, так сказать, конъюнктуру рынка?» «О как! Приехали конкуренты оспаривать территорию». И положили они друг друга ряд в ряд, так что один только остался пацаненок совсем молоденький, лет восемнадцать ему было, и тот с в животе, что твой рот открытый. Мы когда приехали, выстрелы здесь далеко слышны, а охоты уже тогда не было толком. Он там лежал на спине и пытался все. О, сука! Он пытался кишки свои собрать, понимаешь, турист, а перевернуться не мог, боялся, что растеряют то, что... То, что собрал уже. В общем, померли все. Участковый приезжал, следаки были. А потом там их и закопали. Подогнали трактор с ковшом и все. Он посмотрел на Андрея, и в глазах его отражалась какая-то совсем уж собачья тоска. Так что не хочешь говорить «не надо», а врать не Люба, я тебе помог. «Вы меня простите», — после недолгого молчания пробормотал Андрей. «Я не знаю, что вам сказать». Скажу правду, вы мне все равно не поверите, а соврать, он улыбнулся. Ну так я же пытался. Ничего не говори. Смотрю я на тебя и афган вспоминаю. Я тогда уже не в призывном был, мог и не пойти, и ничего. Сам пошел дурак. И служилось хорошо, и кормили вкусно, и спал на мягком. Так думал, и пройдет все мимо. А нет, он отвернулся. Не прошло под конец. Меня... Краем только смерть зацепила. А вот когда домой ехал, со мной двое были. Пацаны-сосунки. А в глаза посмотришь, и жуть накатывает. Нету там ничего. Пустота. Один обожженный четко был, и я тогда подумал, что ему душу выжгла. Ты, паря, не обижайся. Но у тебя в глазах много всего. Много пустоты этой. Едкой. Я не хочу узнать. Да мы и приедем скоро. «Стало быть, нет города», — медленно произнес Андрей. «Стало быть, нет», — ответил Лютик и протянул флягу. Он принял ее без промедления. Минут через сорок по обе стороны путей стали попадаться одинокие, вросшие в землю домики, окруженные покосившимися низкими заборчиками. Где-то скучно мычала корова, залаяла собака, и щенок ответил ей коротким и важным «Гав!». Домов становилось все больше, попадались и люди. Кто работал в саду, кто стоял, прислонившись к забору, словно не человек вовсе опугало ворон отгонять. При виде Лютика некоторые поднимали руку в приветствии, провожая дрезину долгими любопытными взглядами. Видно было, что к незнакомцам в Нерушанском не привыкли. — Я тебя до станции довезу и одью, — вещал порядком захмелевший Лютик. — Там в кассу пойдешь. «Возьмешь билет, да, стало быть, куда ты едешь?» «В Ташлинск». «В Ташлинск не ходят!» — упрямо бурчал старик. А вы говорили проходные». «Проходные ходят. Из Москвы». «Не люблю москвичей. Они акают или окают. В общем, странный говорок такой, не люблю». «Ну да, проходной. В 9.30 или около того, я не помню». «А коли билета не будет, тогда все, кирдык». И он похлопал пса по круглой, умильной голове. «Не». Спустя некоторое время, еще более опьянев, решил он. «Я тебя сам в кассу приведу. Меня все знают, я тебя никто. У тебя вид зэковский. Может, ты зэк?» «Нет, не зэк», — коротко ответил Андрей. Ему и самому было весьма любопытно узнать, как он выглядит. Он провел рукой по жесткой щетине, как бы там ни было, а вид должно быть тот еще. «А у вас есть?» «Зеркало?» — неожиданно спросил он. Лютик уставился на него с подозрением. «А может, и не зэк?» — буркнул он. «Может, что похуже?» Откель у меня здесь зеркало. Я что, парикмахерский салон держу?» Он особо выделил ту часть слова, что сама по себе была неприличной. «Я... простите...» «Ничего, ничего». Судя по всему, они подъезжали к станции. Домики тянулись непрерывной чередой вдоль путей, тут и там спешили люди, кто налегке, а кто груженный тюками до да мешками, как ослик. Попадались и ослики, не весть откуда взявшиеся в селе. Они стояли, мирно опустив шерстяные длинные головы, и щипали травку так близко от рельс, что казалось, края дрезины вот-вот заденутых. их. Щенок оживился. Теперь он сидел на диване совсем как человек, свесив задние лапы почти до дощатого пола и оперевшись на передние. Андрей и не видел никогда, чтобы собаки так сидели. Он с любопытством провожал глазами каждый дом, во всю пасть улыбался и то и дело коротко и звонко лаял, видимо, здоровался. Лютик остановился у разбитого, покрытого трещинами перона. На бетонной площадке стояло несколько свободных скамеек, изрезанных и исписанных, чем не попадя и о чем попало. Чуть поодаль находилось приземистое одноэтажное здание с двумя полукруглыми окнами на фасаде. Казалось, что оно провожает каждого встречного недоуменным и глупым взглядом. Двустворчатая деревянная дверь, широкий и безвольно разъявленный рот слабоумного, была настежь. В глубине здания, в полутьме, Андрей увидел несколько длинных рядов лавок, на которых сидели люди. «Слушай, паря, я тебя высажу, так сказать, у перона, лады?» «Мне тут-то дрезину оставлять нельзя. Вот я отъеду, с пути ее стащу, а потом вернусь, понял? Ты меня тут и подождешь, на скамеечке. Я подойду, отведу тебя к кассе, билет купим, а после посидим в буфете». «Вот там». Он ткнул пальцем в здание. «Там и буфет есть. Выпьем на дорожку и разойдемся кто куда». «А если ты посчитаешь, что я тебе очень помог», — он выразительно посмотрел на Андрея, — «то, может быть, ты мне еще, так сказать, премию выпишешь». «Я вам прямо сейчас ее выпишу». Андрей едва слышал Лютика, поглощенный своими мыслями. Ему все казалось, что исчезнувший в бездне город есть даже не воспоминание, а сон. Кошмарный сон. И лютик, и щенок, столь по-человечески занявший половину дивана, и домик, и ослы, пасущиеся вдоль путей, есть продолжение этого сна, некий авторшок. Ему очень не хотелось входить в станционное здание, Уж больно вход напоминал пасть, и внутри было так темно, так дымно. Он похлопал себя по карманам, достал кошелек и, не глядя на старика, протянул ему еще одну сотенную купюру. Лютик застонал. Андрей в недоумении посмотрел на него и понял, что предложил старику сотню евро. А и пусть!» — пронеслась мысль. «Но спасибо, паря!» — прохрипел Лютик. «Уважил!» Он выхватил деньги и, воровато оглянувшись, спрятал их под плащ. «Давай, иди, иди на скамеечку». «Я живенько», — складывалось впечатление, что он хочет поскорее уехать. Андрей улыбнулся и неожиданно протянул руку. Помедлив немного, Лютик пожал ее, смущенно бормоча. «Ну что ты, паря, ведь не прощаемся же! Не прощаемся!» Почему-то Андрей был уверен, что не прощаются... И прощается, скорее всего, навсегда. Он соскочил с дрезины. Старик тотчас же тронулся с места и вскоре исчез за поворотом, только удаляющееся тарахтение мотора свидетельствовало о том, что вся эта поездка не привиделась Андрею во сне. Он постоял немного на перроне, просто вдыхая и выдыхая чистый, чуть терпкий воздух и, глядя на безоблачное голубое небо, на легкие пушистые облачка, более напоминающие мультяшных барашков, вдруг отрастивших крылья. Он снова испытал глупое желание улыбаться и просто любоваться солнцем, крошечными птицами, что парили высоко-высоко сочной зеленой травой. Все эти простые атрибуты каждодневности казались ему невероятной экзотикой. Он не мог отделаться от мысли, что все происходящее — галлюцинация, и стоит ему отвернуться, как холодная серая реальность потустороннего города вытеснит солнечный день, заполнив все кругом белым, мокрым туманом. Мимо него медленно, вальяжно прошла толстая собака — Ее лоснящиеся бока наводили на мысль о том, что несчастное животное чудом проглотило футбольный мяч. Пес остановился, посмотрел на Андрея и неожиданно широко улыбнулся, вывалив ярко-розовый язык, и побежал прочь, размахивая удивительным круглым животом. Андрей ухмыльнулся и быстро пошел к станционному зданию. Все-таки солнышко припекало немилосердно, и, несмотря на то, что он разделся до майки, ему было жарко. Хотелось пить. Выпитая лютиком севуха, бунтовала в желудке. Впрочем, он не ощущал никаких неприятных признаков похмелья, напротив, испытывал легкую эйфорию. Все без исключения цвета казались преувеличенно яркими и насыщенными, и даже трава выглядела на удивление дружелюбной. Оказавшись внутри, он остановился на мгновение, давая глазам привыкнуть к полутьме. После свежего уличного воздуха запахи, царившие в помещении, казались особенно неприятными. Он даже начал дышать ртом, стараясь не вдыхать тяжелый флер табака и человеческого пота. На простых деревянных скамьях, расположенных по центру низкого, едва освещенного несколькими желтоватыми слабыми светильниками зала, тут и там сидели и лежали на баулах мужчины и женщины. В одном из углов расположена была стеклянная будка с полустершейся надписью «Кассы». Однако, несмотря на надпись, касса была всего одна и, судя по всему, не работала. Возле нее прямо на полу сидел, небрежно привалившись к стене, толстый мужик в низко надвинутой соломенной шляпе. Казалось, он спал, не обращая внимания на возню, что затеяли два мульчуга на лет 5-6, буквально в метре от него. В противоположном углу было установлено несколько столиков на длинных деревянных ножках. Два из них были свободны. За третьим стояли двое мужчин потрепанного вида. Они монотонно и равнодушно пили пиво из бутылок, и то и дело затягивались пахучими сигаретами. Неподалеку от столиков находился низкий прилавок, заваленный разнообразным товаром, начиная от журнала в судоку и заканчивая водкой на разлив. За ним выседала худая и грустная продавщица. Все без исключения присутствующие в зале казались сонными и угрюмыми, будто им суждено было находиться именно здесь, вдыхая запах собственного пота и ужасных дешевых сигарет, вечно ожидая прибытия мифического поезда. Почему-то он ожидал, что стоит ему войти в помещение, как все разговоры разом стихнут и люди уставятся на него, однако ничего подобного не произошло. Его появление осталось совершенно незамеченным. Все так же лениво выпускали дым в потолок мужики за столиком, все так же копошилась детвора указ. Андрей быстрым шагом пересек зал, стараясь не споткнуться о чужие баулы, и, оказавшись у заветной будочки, вежливо постучал в стекло, будучи уверенным в том, что там никого нет. Кабинка за стеклом была погружена в темноту. — Здесь я, — грустно произнес кто-то за спиной. Он вздрогнул и, резко обернувшись, уставился на неопределенного возраста женщину, вроде и молодую, но очень неухоженную, с бледно-розовыми старушечьими волосами, завитыми в какую-то дикую совершенно прическу. Женщина была одета в легкую и весьма фривольную белую футболку, под которой явственно проступали соски. На футболке прямо промеж грудей было написано «Everybody». Same. «Стучали?» — с неприязнью спросила женщина, как будто андрея оскорбил ее своим стуком. «Вы кассир?» — спросил он в ответ, стараясь не смотреть на черные просвечивающие соски. Неожиданно он почувствовал неуместное, почти мальчишеское возбуждение. Теперь женщина казалась ему куда более привлекательной, чем при первом взгляде на нее. Однако мысль эта потянула за собой воспоминания о дочери Кольцова, запертой в маленькой комнате без мебели, и возбуждение как рукой сняло. «Я кассир и администратор, и жалобы тоже мне. Могу и газету продать, и налить, если Ильинишна отлучиться по надобности», не без сарказма ответила женщина. «Вы так и будете пялиться или к делу перейдем?» «К делу, пожалуй. Мне бы...» Он с трудом подавил нелепое желание заявить, что отстал от поезда. «Мне бы билет до Ташлинска, если можно. На сегодня, на вечер. У меня и багажата нет», — добавил он совсем уж не весть зачем. Женщина посмотрела на него тяжелым оценивающим взглядом, в котором читалось превеликое сомнение в его платежеспособности. До «Да Ташлинска только московский», — наконец произнесла она. «Вам поди купе?» Последняя фраза была произнесена с неприкрытой издевкой. Андрей только улыбнулся в ответ. Несмотря на хамство кассирши, его не покидала бесшабашная пьяная удаль, почти упоение. Даже вонь дешевого табака казалась ему важным признаком жизни. «Я могу и стоя», — сказал он, — «лишь бы поскорее». «Стоя, пожалуй, не надо», — пробурчала женщина. «Ну-ка», — она протиснулась мимо него, — И, повозившись немного с неподатливым замком, отперла, наконец, дверь будочки. Оказавшись внутри, не зажигая свет, уселась на простой деревянный стул, который явно видал лучшие времена, и принялась ожесточенно бить пальцами по древней клавиатуре, то и дело бросая недобрые взгляды на Андрея. «Вот вы говорите «Ташлинск, Ташлинск», — бурчала она, обращаясь скорее к горе каких-то распечаток, что лежало на столе, нежели к нему. «А что в том Ташлинске? Ну?» Зоопарк у вас там неплохой, и то, не чета, сами понимаете. Андрей сочувственно кивал. Ему казалось важным не конфликтовать с женщиной. Сам факт того, что она вот-вот выпишет ему билет, домой, домой, казался совершенно чудесным. «Ну вот», — злобно сказала она, наконец, — «есть купе и плацкарт, и общий есть, поезд полпустой. Вам, разумеется, общий?» «Мне, разумеется, купе». В тон ей как можно любезней, — ответил Андрей. «На немалую сумму потянет», — с сомнением посмотрела на него кассирша. «А и все равно, ехать так ехать. Выписывайте, сколько там с меня». Помолчав, она назвала сумму, не забыв сообщить, что белье и чай оплачиваются отдельно, и уставилась на Андрея с явным торжеством, мол, съел бродяга. Когда он жестом фокусника, улыбаясь как идиот, достал из кармана пухлый кошелек и отсчитал требуемую сумму, присовокупив к ней еще несколько крупных купюр, кассирша на мгновение лишилась дара речи и застыла истуканом, не сводя огромных глаз с денежной стопки. — А что же вы... — медленно начала она. — Голову мне морочили, а? Андрей хотела было возразить, что никому и ничего не морочил, но женщина уже потеряла к нему интерес и раз за разом пересчитывала купюры, не забывая провести пальцами по бороздкам и проверить каждую на свет. На ее лице читалось явное подозрение. Казалось, вот-вот и она объявит ему, что помимо работы кассиром и администратором, она подрабатывает здешним участковым, а на него, касатика, имеется ориентировка и... Тут он не выдержал и хихикнул вызвав еще один ненавидящий взгляд кассирши. «Не одна». «Тут лишнее, буркнула она, отложив несколько купюр в сторону. «А это вам», — фраза прозвучала двусмысленно, словно он предложил продавщице сделать ему минет. «Я взяток не беру», — громко сказала женщина, но купюры не вернула, отложила в сторону. «Паспорт давайте». «Вот оно». Андрей замер, ощущая, как против воли вытягивается его лицо. «Конечно же, паспорт! Как он мог вообще предположить, что ему удастся?» «Эй, черт с вами со всеми!» «У меня только права!» — буркнул он. Теперь уже лицо вытянулось у нее, и женщина уставилась на него, сохраняя это протокольное выражение. «А раньше сказать!» Она перевела взгляд на деньги на столе. «Снова на него!» Без паспорта не положено, с некоторым сожалением протянула она. Но права. Не положено, гражданин. Послушайте, Андрей говорил с жаром, понимая, что все тщетно и билеты ему не видать, я заплачу, больше, у меня есть деньги. Видите ли, я отстал от поезда, в районе, да неважно, и потом Лютик говорил. Женщина метнула на него внимательный взгляд. Знакомы с Арнольдычем? Я. «Ну да», — промямлил Андрей, — «старые приятели, он зачем-то хотел сказать «фронтовики», но прикусил язык». «Что ж», — кассирша метнула еще один быстрый взгляд на деньги, — «если только можно и по правам, конечно, там же есть номер». «А, давайте», — он протянул ей права, лицо кассирши вытянулось запредельно. Некоторое время она просто тупо пялилась на выжженный круг на месте фотографии, потом перевела взгляд на Андрея, снова направо права. Андрею прямо молчал. Наконец, видимо, приняв решение, женщина пощелкала клавишами и механически забубнила. «Ваш билет на сегодня на 19.45, поезд Москва-Киев, номер 745 до Ташлинска. Купе!» Она помолчала и мстительно добавила. «Верхняя полка!» «Все верно?» «Совершенно замечательно», — заверил ее Андрей, все еще стараясь стереть идиотскую улыбку с лица. «Отлично!» — она протянула ему длинный узкий листок «Счастливого пути!» и, замешкавшись, добавила. «Побрились бы, гражданин, а то ведь смотреть страшно. И майка это я «Я-то? Майка?» Андрей чуть не расхохотался. «Ну, конечно, майка еще. А где у вас здесь...» Мысль о том, что он вот-вот увидит свое отражение в зеркале, показалась ему чуть ли не абсурдной. Удобство. Кассирша уставилась на него пустыми глазами. «Ну, туалет!» «Я вам не справочное бюро», — оскорбилась она. «А туалет? Прямо за спиной и направо. Вот только у нас не Хилтон и бритвенных принадлежностей мы не держим». «А я геолог» хихикнул Андрей. Он с трудом сдержал желание отвесить шутовской поклон. «То тут кругом сплошные геологи!» — ответила кассирша. «Спасибо вам!» — неловко произнес он. Женщина ничего не ответила. Андрей повернулся и на мгновение забыл, что собирался делать дальше. В руке он крепко сжимал вожделенный билет и теперь, достигнув цели, ощущал некое отупение сродни тому, что порой ощущает незадачливый турист, что, прибыв на курорт и вкусив прелести первых упоительных дней, лежит в гамаке на жарком пляже и отстраненно вопрошает самого себя. А что теперь? Но, конечно же, он собирался в туалет глянуть на себя. Звучит глупо, однако применимо к обстоятельствам. Действие это будет символизировать конец, конец всего этого кошмара. Он прошел мимо угрюмых мужиков, окруженных синим вонючим дымом, и подумал, что потом неплохо было бы купить бутылочку пивка для себя и также постоять за столом, прихлебывая прохладный, опустить пусть и теплый, все равно горький напиток, и ощущая, как сознание медленно затуманивается, и то, что еще недавно казалось реальностью, Превращается в дымку. Реальность же вот она, пусть не блещущая красотой, но столь приятно обыденная. Вот этот стул, например, никогда не превратится в миногу, не отрастит когти, не взлетит с кудахтаньем под потолок. Это прекрасно. Оказавшись перед дверью, он остановился, помешков немного, в очередной раз пытаясь вспомнить, что же он увидит буквально через мгновение, но так и не добившись внятного ответа от памяти, прочистил горло, как плохой студент перед экзаменом, и шагнул внутрь. В туалете, грязном настолько, насколько грязен может быть лишь туалет на полустанке, густо пахло испражнениями и еще чем-то едким, пресным, возможно, хлоркой. Андрей поморщился и, напомнив себе, что он здесь по делу, подошел к засиженному мухами зеркалу. Разобрать детали в нем оказалось совершенно невозможно. — И не надо в деталях! — буркнул он под нос и, выдохнув резко, уставился в мутную поверхность. — Не надо! «Разочарование. Поначалу он и не понял, от чего испытывает именно это чувство. Ожидал ли он увидеть мускулистого Белокурова, пусть и слегка заросшего красавца, интеллигента с блестящими глазами и длинным римским носом, слегка нависающим над чувственным ртом, или, быть может, кудрявого мача с квадратным каменным подбородком? Дело не в лице. Дело совсем не в лице». Человек, глядящий на него из-за зеркалья, был, несомненно, знаком ему. Однако почему-то одновременно с чувством узнавания он ощущал смутную тревогу, будто в нем находились двое, и один из них только что понял, что смотрит в глаза незнакомцу. Он внимательно поглядел на себя еще раз, стараясь пробудить память. Высокий лоб с едва намечающимися залысинами Короткие всклокоченные волосы, тронутые сединой на висках, серые глаза, упрямо глядящие из-под густых бровей, сросшихся на переносице, но с картошкой. Полные губы, немного неровные, словно их лепили в спешке, забыв о симметрии. Щетина уже и не щетина даже, а почти что борода, густо покрывавшая лицо, была рыжевато-черной. Подбородок казался несколько меньше, чем нужно, уши слегка оттопыривались, но в целом лицо производило приятное впечатление. Подобные лица можно встретить на картинах советских художников, описывающих сельский быт. Такие мужчины, как правило, женятся рано, зачастую много пьют и принимают жизнь как есть. Он вполне мог бы стоять сейчас за столом в зале ожидания и прихлебывать пиво с мрачными мужиками, то и дело затягиваясь терпкой папиросой. И, конечно же, это лицо принадлежало ему. Увидеть себя было столь же естественно, сколь естественно было дышать. Он чувствовал, как в памяти всплывает все больше и больше образов и событий из прошлого. Последние несколько лет продолжали оставаться темным провалом, однако он чувствовал, что стена, за которой сокрыта эта информация, уже дала трещину и вот-вот рухнет. И это осознание чего-то внушало страх. Он прикоснулся к щекам, провел пальцем по носу, оттянул века. Отражение исправно повторяло каждое движение, и все же он не мог отделаться от ощущения, что его обманули. И осознание этого обмана приведет к катастрофе. Все, хватит. Он повернул кран и сполоснул лицо холодной железистой водой, от которой исходил все тот же пресный запах. Опершись на грязный умывальник, уставился с неожиданной злостью на вновь обретенного себя и, долго не мигая, сверлил себя взглядом, пытаясь понять, что же гложет его. Отражение молчало, повторяя жесты хозяина. «Я представлял тебя другим», — произнес он, и не успели звуки эти слететь с его губ, как он понял, что врет. Он всегда подсознательно знал, как выглядит, пусть в потерянном городе не было зеркал, это не мешало ловить кусочки своего отражения в лужах и стеклах машин. Он знал. И боялся этого знания. Постояв еще немного, ощущая, как капли воды медленно стекают с подбородка, он фыркнул и пошел прочь, не оглядываясь. Очень хотелось выпить, не выпить даже, а крепко напиться до совершеннейшего беспамятства. Тогда, возможно, уж, коль он не может вспомнить, то заставит голос, что упрямо шепчет в голове, замолчать. А там... «Дома разберусь», — пробормотал он. В зале ничего не изменилось. В рассеянном солнечном свете сигаретный дым под потолком казался почти красивым. Люди застыли, окруженные слабым сиянием будто он смотрел на актеров, готовящихся дать представления, замерших на мгновение перед тем, как поднимется занавес. Мне бы пиво есть у вас? спросил он у продавщицы, казалось, полностью поглощенной дамским журналом. Она посмотрела на него равнодушно. Вам какое? Ну, не знаю. Местное есть? Он запнулся, ошеломленный тем, насколько глупо ему показалась произнесенная фраза. «Конечно, мы тут все время варим пиво», — улыбнулась продавщица. «Круглые сутки. Вот, берите Балтику и не морочьте мне голову». «А, Стелла... Ладно, давайте Балтику, какая разница?» Женщина пожала плечами и, открыв холодильник, протянула ему запотевшую и, на удивление, холодную бутылку. «Открыть?» «Можно открыть?» «Впрочем, чтобы я вас не беспокоил, дайте мне крепкое, вон то, две сразу дайте». Он неловко улыбнулся, понимая, что ведет себя должно быть как заправский алкоголик, да и выглядит соответственно. Женщина никак не выказала своего раздражения, напротив, на лице ее отразилось какое-то болезненное участие. «Смотрите на поезд, не опоздайте», — вежливо проворковала она, протягивая ему пиво. Андрей открыл обе бутылки сразу и, подумав еще немного, попросил у вежливой продавщицы пачку сигарет и одноразовую зажигалку, на которой изображена была женщина с монстрозными совершенно грудями. Женщина мученически улыбалась. К этому моменту все столики были заняты. Андрей огляделся и выбрал тот, за которым стояли давишние курцы. Мужики смерили его равнодушными взглядами и продолжили молча пить, перед каждым стояло по две неубранных пустых бутылки. Андрей вспомнил, что такое правило существует в чешских барах, пустые бутылки не убирают, оставляя их на столе как знак. Правда это или фантазия он не знал, но одно воспоминание потянуло за собой другие, и он понял, что бывал в Чехии, впрочем, не в Праге и не туристом, а где-то на окраине, что ли. Ему привиделось, что он вот так же стоит за немытым столом в крошечном баре, прихлебывая черное, как смоль, пиво из залапанной кружки и прислушивается не без любопытства к странному и смешному чешскому говору вокруг. Но что же он делал там? Воспоминание капризно вильнуло хвостом и пропало. Разозлившись, Андрей одним махом выпил чуть ли не всю бутылку, едва ощутив терпкий вкус и незамедлительно рыгнул, чем заслужил уважительные взгляды своих соседей. Меня Андрей зовут, если что, улыбнулся он. Юра, буркнул один из мужиков, мохнатый и морщинистый с загорелым дочерна лицом и грубыми обветренными руками. А я, Борис, сказал второй, внезапно сунув руку для рукопожатия. В Москву чапаем. Ухмыльнулся тот, что назвал себя Юрой. «Пока лето, надо работать». «Не без того!» — поддержал Борисыч. москва сити Стало быть, строители. Андрей чувствовал, как алкоголь ударил в голову. Пожалуй, не стоит так налегать на пиво, на голодный-то желудок. Удивительно, но ему совершенно не хотелось есть. «Ай, пусть поест в поезде». «Не!» — улыбнулся Борисыч. «Мы менеджеры. Высшего звена!» И он рассмеялся. «Ага. Компьютеры там ж не чинить будем. Да на Байконуре проводку ремонтировать», — добавил Юра. Андрей хотел было сказать, что Байконур находится вовсе не в Москве, но ему было лениво и совершенно не хотелось портить едва завязавшиеся отношения с мужичками. «А ты сам поди директора завода, в костюме весь, при галстуке», — ухмыльнулся беззлобно Юра. «Вещи. Пил я, — неожиданно брякнул Андрей, — неделю как пил. Теперь вот домой, начав врать, он не мог уже остановиться, испытывая совершенно детское веселье от каждой произнесенной фразы. Юра посмотрел на него из-под лобья и внезапно тоже ухмыльнулся беззлобно и дружелюбно. — Ну, добро пожаловать тогда, — произнес он с уважением. — А сам-то куда? — В Ташлинск, — ответил Андрей. «Стал быть, пьющий мужчиной из Ташлинска», — сказал Борисыч. «Ну, а что, там работали семья?» Андрей хотел было ответить, что едет домой, но осекся. Перед глазами стояли слепые омерзительные твари из архива. «Твоя семья», — сказал хозяин города. «Твой сын, твоя жена». Но образы становились все более расплывчатыми и словно принадлежали чужому прошлому. Он и не уверен был теперь в том, что видел, да это было неважно. «Там дом», — тихо произнес Андрей. «Это я уважаю», — сказал Борисыч. «Мне внук знаешь, как говорит все. Дом, — говорит, — дедушка, — там, где сердце. От горшка два вершка такое, представляешь?» «Да, они сейчас все умные», — поддержал Юра. «Эти дети — Вендиго». Андрею было хорошо и просто с двумя работягами. Он, не задумываясь, открыл пачку сигарет и закурил одну, наслаждаясь и запахом, и вкусом дыма. Курить было привычно. А может, но его? После всего того, что он пережил, беспокоиться о раке легких абсурдно. Он затянулся еще раз и потянулся было к пивку, но, подняв бутылку, с удивлением понял, что она пуста. «Мы тут по соточке. Будешь?» заговорщически протянул Борисыч. А ведь можно и по соточке. Соточка не помешает, напротив, послужит буфером между сознанием и тем невообразимым ужасом, что он пережил. Можно и по соточке. Через полчаса, а может и час, когда закатное солнце окрасило зал в грязный багрянец и лица людей казались облитыми кровью, Андрей понял, что пьян, безбожно пьян. Борисович и Юра к тому времени лыко не вязали, но вели себя, на удивление, прилично. То и дело спрашивали, не пропустит ли Андрей поезд. Их, казалось, совершенно не волновала собственная судьба. Как если бы они прибыли на полустанок основательно нагрузиться и вернуться домой, потеряв вещи и документы. За соседним столиком громко спорили две подвыпившие женщины средних лет». К ним уже несколько раз подкатывали местные лавеласы, как и положено, разбитные мужики в кепках и спортивных штанах, но неизменно получали от скотч, отступали, не солоно хлебавши. К вечеру людей в зале стало еще больше. Многие курили, не выходя из помещения. Дым ленивыми кольцами всплывал к потолку и висел полупрозрачной пеленой. Андрей потерял счет выкуренным сигаретам. Борисыч уже разок сбегал к ларьку за новой пачкой. Они выпили по сто и еще по сто, и должно быть еще несколько раз по пятьдесят, запивая горькую водку теплым крепким пивом. Холодное закончилось. «Я вот не понимаю, Хохлов, но хоть ты тресни!» — сокрушался Юра. «Но зачем надо было все ломать, и кому от этого лучше стало?» а «Ты не суй свой нос в чужой вопрос!» резонно парировал Борисыч, и оставь эти словечки. Не хохлы они вовсе, а украинцы, да и не наше это дело». «А чье тогда?» — упрямо повторял пьяненький Юра. Андрею было на удивление легко и комфортно с этими двумя мужиками. Сознание, затуманенное немалой дозой алкоголя, воспринимало окружающий мир сквозь подкрашенную закатным солнцем дымку. Он понимал, что завтра утром придется держать ответ и расплачиваться за выпитую водку. И это еще если ему повезет, и он не отравится местной паленкой. И все же, чем больше он пил, тем менее реальным казались события, что произошли совсем недавно или, быть может, не происходили никогда. А и вправду, кто его знает? Он неожиданно икнул, ощутив омерзительный вкус перегара во рту. Борисыч туповато улыбнулся, но Андрею было не до смеха. Желудок пронзила свирепая боль, будто кто-то ради забавы проткнул его остро заточенным ножом. Кишки скрутило в один тугой узел. Он почувствовал, что все выпитое им выдавливается из желудка и жидким огнем стремится по пищеводу вверх. «Я...» Андрей не договорил и, прижав руку к рту, согнувшись в три погибели, побежал к туалету. Боль была настолько сильной, что перед глазами заплясали красные спирали, и он только надеялся, что успеет добежать, не потеряв сознание. Перспектива упасть посреди зала и лежать без чувств в луже собственной рвоты была омерзительной. Он ввалился в темную комнатушку, едва освещенную одной тусклой лампочкой под потолком и, не добежав каких-то полметра до кабинки, упал на колени, ощущая, как горячая жидкая масса, раздирая горло и, обжигая слизистую, рвется наружу. Живот разрывали невидимые когти, он не мог вдохнуть, опасаясь, что захлебнется собственной рвотой, рот наполнился омерзительной густой жижей. Он рыгнул, запоздала, прижимая руку к рту, и с отвращением почувствовал, как между пальцев брызнула горячая зловонная слизь, рвота лавой капала на грязный кафельный пол, часть ее пошла носом. Инстинктивно он попытался сделать вдох, закашлялся, чувствуя, как жижа заполняет легкие. Желудок продолжал спазматически сжиматься, живые извивающиеся лезвия кромсали нутро». Андрей тер рот, еще раз рыгнул, глотка отозвалась спазмом сухой горячей боли, попытавшись встать, поскользнулся, рукою увязнув в лужи собственной рвоты и упал лицом прямо в зловонную слизь. «Ну что такое?» — протянул кто-то за его спиной. Сильные руки схватили его за плечи и потянули вверх с упрямой пьяной силой. Он позволил поднять себя, ощущая на лице текущую теплую густую мерзость. Те же руки поволокли его к умывальнику. Его ноги еще раз прошлись по черной луже и размазали ее по полу. «Все путем, Андрюха!» — говоривший включил воду и нагнул его над струей. Андрей почувствовал, как ледяная вода смывает грязь с лица и, не думая даже о возможных последствиях, припал губами к крану и принялся пить, скорее даже лакать, как животное, измученное жаждой. «Но-но!» — его снова наклонили над краном, и большие шершавые ладони принялись втирать воду в лицо. «Давай, давай сам уже!» Опершись на умывальник, он встряхнул плечами, показывая, что действительно может справиться сам. И вправду он чувствовал себя намного лучше. Ужасная агония в желудке уступила место давящему дискомфорту, даже и не дискомфорту, а эху былой боли. Пелена перед глазами развеялась, пожар в горле утих, смытый холодной водой. Теперь он мог глотать и чувствовал себя почти нормально. «Порядок!» Он повернулся и увидел Борисыча, улыбающегося, растерянно и немного испуганно. «А я уж думал, все, попал малек на паленке. Тут сноровка нужна, а ты как троглодит один за одним. Теперь-то как?» Борисыч был абсолютно пьян и в то же время каким-то удивительным образом собран и серьезен. «В порядке», — улыбнулся Андрей. «Сложная неделя была. Мало спал». «Мало спал, мало жрал, всякое бывает. Я, братка, в зал пойду, а ты тут не задерживайся, а то не равен час. Зайдет кто из дежурных, элемент нарисуется, тогда тебе Ташлинска не видать». Он повернулся и, уже выходя из туалета, обронил. «Поезд твой уже стоит». «Как стоит? Как?» За Борисычем захлопнулась дверь. Андрей наскоро располоснул лицо, постарался рассмотреть свое отражение в грязном зеркале и нашел его вполне удовлетворительным, применимо к обстоятельствам. Большая часть рвоты, на удивление, не попала на одежду, на майке красовалось несколько крошечных пятнышек, которые, впрочем, могли быть чем угодно. Он выглядел в целом не намного хуже, чем несколько часов тому. Похож на беглого зека, но в целом сойдет. Он все еще был пьян, но не настолько пьян, чтобы не отдавать себе отчета в том, что приключение его близится к концу. Оставаться на вокзале не входило в его планы. Он вышел из туалета, испытывая легкий стыд. Кому-то за ним придется убрать. «Времени нет», — пробормотал он, словно извиняясь. «Юра и Борисыч все так же сидели за столом». Юра только взглянул на Андрея и молча придвинул к нему стакан, наполненный чуть ли не до краев, совсем уж не похожий на водку жидкостью. «Я пас! Андрей решительно отодвинул рюмку. «Пойду я, мужики». Юра глянул на него нехорошо, и Андрей внезапно понял, что в ближайшем будущем его нового знакомого ждет инфаркт или инсульт, если он не бросит пить, разумеется. Борисыч улыбнулся и протянул руку. «Давай, Андрюха!» Арви там всех», — сонно добавил Юра, видимо, не совсем понимая, где находится. Андрей от души пожал крепкую сухую ладонь и вышел из зала ожидания, навсегда оставив этот маленький полустанок за спиной. На перроне было почти пусто. Метрах в тридцати от Андрея стоял пожилой бородач и меланхолично курил, то и дело сплевывая. Поезд ржаво-зеленый глядел на Андрея грязными полузадернутыми мятыми занавесями. Прямо напротив него на вагоне белой краской была выведена цифра 5. Только сейчас Андрей понял, что понятия не имеет, в каком вагоне находится его купе. Вся эта информация должна быть записана в билете, верно? А какого черта? Он все еще ощущал себя более чем нетрезвым. Мысли стремились пуститься в нестройный тошнотворный пляс. Вместо того, чтобы пытаться разобрать мелкий шрифт на билете, он протянул его скучающему проводнику. Тот мельком взглянул и указал рукой куда-то в бок словно этого было достаточно. «Куда?» — переспросил Андрей. Проводник смерил его несколько удивленным взглядом. «У вас четырнадцатый!» — не без злости буркнул он. «Это ближе к хвосту. Долго стоим?» Проводник в очередной раз окинул его взглядом. «На пиво не успеете!» Наконец ответил он. Андрей подавил желание нахамить и быстро пошел к своему вагону. На полустанок быстро опускалась ночь. В бархат на черном небе неожиданно ярко горели крупные круглые звезды. Луна, похожая больше на кусок белоснежного арбуза, заливала перон нежным белым сиянием. Воздух был наполнен ароматом травы и железа. И эти запахи столь несовместимые. Создавали сложный, но удивительно приятный флер, заставляющий дышать глубоко, наслаждаясь каждым мгновением. Он снова посмотрел на луну и, радуясь ее хрупкой красоте, не мог не вспомнить ту, другую луну, желтовато-гнилую, издевавшую волны трупного света над бездной. Но теперь она казалась частью кошмара, сновидения, что прошло и закончилось, и более не существует. С каждой секунды он все сильнее и сильнее сомневался в реальности потерянного города. Возле его вагона уныло маячила полная женщина в форменной куртке. Увидев Андрея, она оживилась немного и даже улыбнулась. Впрочем, ее улыбка увяла, стоило ему вступить в круг света. «А вы уверены, что вам вообще надо ехать?» — вместо приветствия спросила она. Андрей молча протянул ей билет. Проводница изучала его с мрачным упорством на лице. Казалось, она задалась целью не допустить его присутствия на поезде любым способом. Не дожидаясь дальнейших указаний, он предъявил ей права. Женщина в немом изумлении уставилась на выжженную фотографию. Андрей приготовился к скандалу, но проводница после секундного замешательства протянула ему документы и отвернулась с воинственным видом. Он пожал плечами и вошел в вагон. В поезде было душно. Но эта духота, ее предсказуемость показалась ему отрадной. Он ощущал удивительное спокойствие, живот почти не болел, напоминая себе легкими точками. Во рту ощущался горьковатый привкус, но в целом он чувствовал себя совершенно замечательно. «Несомненно, завтра будет куда хуже, учитывая ту дрянь, что он пил. Ну и пусть. да завтра надо бы сначала дожить». Открыв дверь купе, он поначалу подумал, что ему повезло, и в купе никого нет. Но уже через секунду понял, что ошибся. На одной из нижних полок лежала чья-то черная сумка. Судя по всему, хозяин ее сел в поезд недавно и еще не успел распаковать вещи. Рядом с сумкой, почти незаметной в темноте, к столу был прислонен большой матерчатый футляр, в котором, судя по всему, находилась гитара. «Веселенькая будет поездочка, да?» — произнес кто-то за его спиной. Андрей оглянулся. Мужчина, стоящий в коридоре, был почти на голову выше его. Он был одет в линялые джинсы и футболку с большим олиповатым знаком анархии, нарисованным на ней. «Мама, анархия!» — улыбнулся мужчина, и гулко ударил себя кулаком в грудь. «Папа, стакан портвейна», — подтвердил Андрей. Мужчина принюхался и сознанием дело подмигнул. «Не без того, не без того!» На его красноватом полном лице заиграла улыбка. «Вот только мне по медицинским показателям никак нельзя. А вы, я вижу, того...» «Того», — согласился Андрей. «По медицинским, стало быть, показателем. «Ну, тогда я надышусь и буду орать песни!» Незнакомец улыбнулся еще шире и протянул руку. «Дмитрий!» «Андрей!» Рукопожатие у Дмитрия было вялым и мокрым. Андрей вдруг вспомнил, что где-то читал о том, что все без исключения гитаристы не умеют толком пожимать руки, будто бы все их силы уходят на то, чтобы играть на гитаре. «Вы, стало быть, гитарист?» — кивнул он в сторону гитары. «Это так!» — Дмитрий протиснулся в купе и небрежно плюхнулся на полку, чуть не сломав хлипкую конструкцию. «Хобби! Я вообще-то нефтянник!» Он уставился на Андрея и неожиданно расхохотался. «Ага. «Вижу, что вас это удивило и позабавило. Не похож?» «Ну ладно, шучу я. Я по компьютерной части». Поезд тронулся на удивление плавно, но со скрежетом и пыхтением. Андрей даже повернулся к окну, ожидая увидеть клубы пара, поднимающиеся из-под колес, как в старых фильмах, но кроме угольной черноты за плохо вымытым окном ничего не разглядел. Постепенно скорость движения возрастала. Колеса мягко и умиротворяюще стучали по рельсам, за окном то и дело проносились длинные желтушные фонари, едва освещающие домики развалюхи до да деревья, одетые в шубу из листьев. Рот у Дмитрия не закрывался. Не прошло пяти минут, как он уже рассказал Андрею про то, что едет из Москвы, потому что там джавистов не любят, а в Лондоне вот любят. И о том, что в Киеве у него жена, но не жена, а невеста, но живут они вместе, так что считай, что жена. И что последний альбом Тиля — редкостная мура, даром что с Пейном записал, а всему виной бабло, хотя бабло, разумеется, побеждает и зло, и металл, и рэп, а рэп, как известно, тот еще кал. Мне так напиться хочется, ты не представляешь, он с завистью смотрел на Андрея, а нельзя, потому что болезнь программиста что... «Язва. Ну, предъявленное, это одно и то же. У меня что не лето, то обострение». Андрей вежливо кивал, думая о том, что утром будет в городе, в своем родном городе, который он не помнил. Опьянение потихоньку отступало, и теперь он ощущал пока что призрачную головную боль. «А ты, я смотрю, ходок!» — с каким-то детским уважением заявил Дмитрий. «Выглядишь как этот, как Брюс Виллис в крепком орешке». Там он тоже весь фильм в майке бегал. — Вещи украли, — сонно пробормотал Андрей. — Да ну! Здесь, в этом, Мухас-Ранкино? — Нет, в Москве, на Красной площади прямо. Дима округлил глаза, отчего лицо его стало совсем детским. — У меня там как-то айфон четвертый подсупили, — смущенно заявил он. — Прямо из кармана. Андрей хмыкнул. — Слушай, — после недолгого молчания сказал Дима. «Уж на не получается. Давай, может, слабаю тебе что на гитаре? У меня неплохо получается». Андрей кивнул. Перспектива провести ночь в одном купе с гиперактивным соседом теперь казалась ему ужасной. Дима радостно раскрыл футляр и извлек из него поцарапанную, но судя по виду, весьма недешевую гитару, на деке которой нарисована была птица с длинным клювом, склонившаяся над цветком. Хаммингберт! хвастливо сказал он, не навье, но все равно, как говорят америкосы, Костс э форчун! Он взял гитару в руки и провел рукой по струнам. Инструмент был расстроен, но дим казалось, не заметил этого. Неловкими пальцами он изобразил нечто отдаленно напоминающее баре: Ну что, границы ключ, как в детстве, хохотнул он, Эх, жаль, пива нет. Тебе же нельзя пиво, пробормотал Андрей. А знаешь что? Неожиданно для самого себя добавил он. «Давай я попробую. Я когда-то играл». Дима округлил глаза, но охотно протянул ему гитару. Ощутив прохладный гриф под рукой, Андрей почувствовал странное, почти мистическое успокоение. Такие ощущения испытывает человек, возвратясь домой после долгого, наполненного переживаниями дня. Он легко пробежался пальцами по струнам, ощутив упругую скрытую мощь, нерожденной пока на рвущейся наружу музыки, и, не глядя на гитару, принялся лениво почти автоматически настраивать ее. «Ты не сильно крути-то», — заворчал Дима, но гитару не отнял. Наконец он скорее почувствовал, чем услышал, что инструмент настроен. Взял пробный аккорд и с удовольствием послушал, как чисто и глубоко зазвучал прекрасный инструмент. «Что бы тебе сыграть?» — задумчиво спросил он. «Ну, границы ключ!» — с какой-то детской неуверенностью в голосе спросил Дима. «Ты уж прости, не подходит эта гитара для такой песни. Обстановка не спорю в самый раз, а вот инструмент не тот. Давай лучше я тебе что-то из ДДТ попробую изобразить. Шевчук, уважаю. Я все альбомы знаю, почитай наизусть. Сильный дядька!» «Хотя мне один товарищ из Питера рассказывал...» Дима понизил голос, словно его могли услышать поклонники ДДТ, затаившиеся в диванах, что он сильно зазвездился. Типа разъезжает на двух черных джипах по городу с охраной. Ну, такое. Андрей не ответил. Он вольно перебирал струны, даже не стараясь вспомнить какую-либо конкретную песню. Музыка сама придет. Он понимал, что не просто умеет играть на гитаре, а делает это хорошо, может импровизировать и наслаждается процессом. «Вот», — наконец промолвил он, — «это должна подойти». Дима замолкой и прислушивался к вступлению, еле-еле отбивая ритм ногой. Внезапно Андрей прекратил играть. Что-то было не так, неправильно. В самой песне, в словах, что застряли на языке, в мелодии... Он беспомощно улыбнулся и начал снова, буквально заставил себя. Должно быть, все дело в выпитой водке или в жаре, или и в том, и в этом, и во всем сразу. Его не покидало ощущение того, что песня, именно эта песня, каким-то совершенно невероятным способом способна изменить всю его жизнь, и не в лучшую сторону. Доиграв вступление, он взял элементарный А.М. и запел тихо, почти шепотом, словно боясь разбудить что-то плохое. «Я работаю дверью в мире, где нету стен, там, где крылья без перьев, где нет ни котов, ни вен». Стало душно, воздух загустел, наполнился низким, слышным лишь ему гудением. Дима подался вперед и, не мигая, следил за его пальцами. «Я стою на дороге, которой тоже нет, я работаю дверью много-много-много лет». Андрей сменил положение пальцев, ощущая дикий, совершенно иррациональный страх, и при этом понимая, что он уже запустил процесс, оседлал тигра и теперь несется сквозь джунгли навстречу судьбе. «Апокалипсис в очереди в магазин!» Начал он и Диму подхватил тихим, но, на удивление, приятным голосом, столь сильно контрастирующим с его взбалмошной внешностью. «Апокалипсис впереди идущих спин!» «Откровение, пот на небесах, откровение...» Андрей прервал песню и, пожав плечами, протянул гитару Диме. «Не помню, как дальше». Виновато улыбнулся, он понимая, что врез совершенно неумело, и всякому это ясно. Дима, не возражая, принял гитару и положил ее на колени струнами вверх. «Я помню», — тихо пробормотал он. «Странно, почему ты решил исполнить именно эту песню?» «Не спеть...» «Исполнить!» Он смотрел на Андрея, как должно быть смотрел бы на Шевчука, волю судеб оказавшегося в их купе. «Она... Я ее пел однажды в очень... плохом месте», — выдавил из себя Андрей. «В горле упрямо застрял ком». «Да, многие говорят, что Шевчук не придумывает свои песни, он их получает напрямую из ноосферы, письмом», — кивнул Дима. Весь альбом такой, мертвый город, один чего стоит. Год был плохой. Он запнулся на мгновение. Для России плохой, конечно же. Танкер этот, потом шахты. Ты знал, что шахта на Шпицбергене в российской концессии? Вдруг спросил он. Андрей непонимающе уставился на него. В словах Димы все чудилось ему какое-то неприятное несоответствие, само по себе безобидное, но в совокупности с другими факторами ужасающее. «При чем тут Шпицберген?» — наконец спросил он. «Шахта! Баренцбург, кажется», — сморщился Дима. «Человек 15 там погибло, точно не помню. В 97 седьмом и другие взрывы на шахтах были. Но почему-то запомнился именно этот, видимо, потому что Шпицберген». Он улыбнулся, но как-то неуверенно. «У меня очень странная память. Я запоминаю сложные вещи куда быстрее простых. Я. «В девяносто седьмом?» — тупо переспросил Андрей. «В начале года!» «Это его любимая песня», — сказал Андрей, глядя на свои пальцы. Он не хотел думать, не хотел вспоминать, но память, столь упорно подводившая его на протяжении последних нескольких дней, теперь работала как часы. Он вспоминал и сопоставлял против собственной воли. «Кто любил?» — спросил Дима. «Кольцов». И внезапно все срослось. «Он ведь не мог знать эту песню, верно?» — спросил Андрей, ощущая, как капли холодного пота стекают по вискам. «Не мог знать. Или он услышал ее в городе? но откуда?» Сам по себе факт этот казался безобидным, но что-то подсказывало ему, что он только что заглянул за кулисы и увидел актеров без грима. «Вы о чем говорите?» — испуганно протянул Дима, от страха переходя на «вы». «Кольцов! Кольцов!» — упрямо бормотал Андрей. «Если он попал в город в 96 шестом, откуда он знал песню? Огромов был там еще до этого. Он мне соврал?» «Соврал, разумеется, но зачем? Только если он... Если они все, если...» Он уставился на Диму, и тот отшатнулся. «У вас есть сигареты?» «Ну, я бросил», — скороговоркой зачистил Дима. «Но для друзей только вожу в сумке вот сейчас». Он ухватился за баул, запустил в него руки и принялся вышвыривать вещи прямо на полку. «Да где же? Вот, держите!» Протянул Андрея смятую пачку. «С вами-то все в порядке?» «Ничего не кончено», — сказал Андрей. Он ухватился за пачку, как за соломинку. «Здесь нельзя курить!» «Умоляюще сказал Дима. «Да, конечно. «Конечно, он думал о гиенах, думал о кошках, «что играют с мышью перед тем, как удавить ее. «Думал о хозяине». «Он выскочил из купе и, оказавшись в узком, «плохо освещенном коридоре, испытал сильное удушье. «Воздух казался плотным, как сыр. «Его можно было резать ножом, есть, разжевывать на куски». Но им нельзя было дышать. Спотыкаясь, хватаясь руками за липкие теплые стены, он с трудом добрался до конца вагона. В животе тяжело и сонно пульсировала давишняя боль, не боль, даже сильное постоянное давление. Он толкнул дверь, но она не поддавалась. В отчаянии он уперся в нее плечом и лишь через несколько секунд, показавшихся вечностью, сообразил, что следует повернуть ручку. Дверь распахнулась, он буквально вывалился в темный, провонявший табаком тамбур. Спиной к нему, лицом к грязному стеклу, за которым сонно проплывал бесконечный лес, стоял мужчина. В правой руке его между пальцами дымилась полуистлевшая сигарета. Услышав, должно быть, звук открывающейся двери, мужчина поднял левую свободную руку в вялом приветствии, не оборачиваясь. Андрей отошел к противоположному окну. Дрожащими руками достал сигарету из смятой пачки. Похлопал себя по карманам, удивляясь, до чего невесомыми стали вдруг руки, и сообразил, что, должно быть, оставил зажигалку в купе. А чего то мысль о том, что можно попросить огня у темной безмолвной фигуры в противоположном углу, вызвала еще большую панику, почти ужас, совершенно иррациональный и вместе с тем безусловный, как окончательное решение суда, не подлежащее обжалованию в высших инстанциях. Нельзя, ни в коем случае нельзя было говорить с незнакомцем. «Вам подкурить?» Этот голос. Он знал этот голос. Соврал. Птице забилась в голове одна единственная мысль. Они все врали. Человек медленно повернулся и протянул тлеющий бычок. «Не стесняйтесь, Андрей Евгеньевич!» — он говорил мягко, в темноте тамбура его узкое лицо казалось расколотым на две половины, неправдоподобно широкой улыбкой оскалом. «Жизнь одна!» Это был Кольцов. Андрей медленно, сомнамбулически приблизился к нему и подкурил. От пальцев Кольцова исходил крепкий запах табака, смешанный со сладковатым острым запахом гниющего мяса. Андрей непроизвольно вздрогнул, нечто в его животе зашевелилось, потянулось, как человек, едва пробудившийся после долгого освежающего сна. Кольцов улыбнулся еще шире, что само по себе казалось неправдоподобным. Теперь его лицо напоминало карнавальную маску, глаза превратились в две узкие щелочки, ноздри, растянувшись, почти слились со щеками. И рот. Огромный клоунский рот с острыми мелкими зубами, блестящими в отраженном свете луны. Он облизнул губы неожиданно длинным, юрким, как у ящерицы, языком. Я должен бы использовать цитату из классика. Его голос казался тусклым, мертвым. В дыхании угадывался все тот же смрад протухшего мяса. Мол, догадался. Варенуха всегда догадливым был, но... Андрей с каким-то отстраненным любопытством человека, которого вот-вот повесят, наблюдал за тем, как кожа на щечках Кольцова начала вибрировать, превращаясь в вязкую жижу. «Я бы и сам вам рассказал рано или поздно, так что очко в вашу пользу аннулируется». Все его лицо теперь плыло, бугрилось, и Андрей возблагодарил провидение за то, что в тамбуре было темно. В противном случае он сошел бы с ума. «Неужели вы думаете, что меня можно уничтожить?» «Вот так, просто!» Существо, теперь лишь отчасти напоминающее кольцо, хихикнуло. «Какая тупость! Столь характерная для вас, для всего вашего рода!» Тварь встряхнула головой, и плоть вспенилась, пошла рябью и застыла. Теперь на Андрея смотрел Громов, улыбаясь столь же противоестественно широко. «Мы...» «Подарили вам кое-что», — прошепел он. «Но, признаю, мы не смогли бы сделать этого без вашей помощи. За что мы вам премного благодарны», — он отвесил шутовской поклон. Стены тамбура сужались, темнота становилась все больше, сжималась. Андрей чувствовал, как на него накатывает предобморочное равнодушие. «Что?» «Вы сделали с моей семьей!» Наконец спросил он, недумевая, чего его голос звучит так слабо, так бесцветно. «Что вы с ними сделали?» «С вашей семьей?» Громов ухмыльнулся, и кожа на его левой щеке треснула, как кожура гнилого арбуза. Изобразовавшийся образовавшейся язвы на Андрея уставился черный блестящий глаз. «Помилуйте, Кирилл, мы их даже не трогали!» «Они нам не нужны!» «Что? Что вы говорите?» Он потряс головой, стараясь отогнать упрямых черных мух внезапно в большом количестве появившихся перед глазами. «Вы же... Почему? Меня зовут Андрей!» Взвизгнул он, наконец, словно это имело хоть какое-то значение. Громов поднял бровь, и движение это снова запустило омерзительную реакцию. Его лицо менялось, как глина под умелыми руками скульптора. В тишине тамбура отчетливо слышен был хруст костей. «Идиот — Идиот! — пробулькала тварь. — Ты! Дверь! Дверь! Существо внезапно оказалось рядом с ним настолько близко, что он смог заглянуть в его гнойные воспаленные глаза и увидеть бездну, грозящую выплеснуться из провала зрачков. Теперь он узнал в чертах твари питюню. Впрочем, монстр и не притворялся более человеком, его лицо напоминало черновой слепок, небрежно смятый сильной рукой. — А ты так и не вспомнил, — прорычала тварь, — пора бы уже, пора, хочешь вспомнить? И вдруг Андрей понял, что нужно сделать — броситься на чудовище. Собрав последние силы и раздавить его прямо здесь, На грязном заплеванном полу тамбура, как таракана, Разбить его мягкую голову, разорвать его плоть голыми руками, Умереть, если потребуется, но забрать тварь с собой туда, откуда она прибыла, Не дать ей что? «Нельзя! Нельзя!» — повторял все тот же голос в его голове. «Нельзя вспоминать!» «Хочешь?» — повторил монстр. «Да», — сказал кто-то слабым детским голосом. «Да». Он упал на колени и не почувствовал боли. Ноги были наполнены мягким пухом и не держали вес тела. Голова его находилась на уровне выпирающего и вспучивающегося живота твари. В его собственном животе не прекращались ритмичные постоянные толчки. Существо положило холодную, как лед, ладонь ему на голову. Хороший песик, почти нежно проворковало оно, заслужил. Ледяные пальцы стальными тисками обхватили его голову, сжали ее с чудовищной силой и червями поползли внутрь. Он завизжал, забился, пытаясь оттолкнуться от твари, но руки его лишь пробили тонкую корку плоти и увязли в ледяной смрадной требухе. «Вспоминай!» — шептало существо. И он вспомнил.